Она же подошла к лампочке и прочитала записку. Да, это точно оно. Как бы про себя пробормотала старуха, тогда как нервная дрожь пробежала по всему её телу во время этого чтения. Сожги его. Или нет? Ты, пожалуй, обманишь. Подай сюда лампу. Я сама сожгу. Её наддрожащую костлявую рукой стала держать скомканную бумажку над колпаком лампы и жадными взорами следила, как бумажка коробилась и тлела на медленном огне. К кому она ушла? Где она теперь? снова начала допытывать старуха, когда письмо истлело уже совершенно. Ей допрашивала так строго и так настойчиво, глядя в упор таким страшным взглядом, что не сказать правду даже и для Наташи было невозможно. У акушерки в Свичном переулке, ответила она, находясь под гнётом разимым магнитческим влиянием этого старческого пронизывающего взгляда. Дай мне перо и бумагу. Да придерживай пипитр. Я писать хочу. И княгиня едва удерживая в руках перо и по минутно изнемогая от слабости написала следующую записку: "Можете не возвращаться в мой дом и не называться княжной Чечевинской. У вас нет более матери. Проклинаю." Далее она не имела уже сил продолжать. С перо вывалилось из ее рук, и совершенно изнеможенная она опустилась на подушки, прошептав едва слышно на писье адрес и отправь сама, отправь утром. Я лучше снесу, возразила Наташа. Не смей, чтобы видеть ее не смела ты больше и не поминать мне об ней. И с этими словами Старуха, изнеможённая волнением, впала в трезненье забытьё. Поручение её в точности было исполнено Наташей, которая, однако, несмотря на запрещение, всё-таки забежала, пользуясь свободными часами, в серенький домик с вывеской акушерка. К полудню княгиня опять очнулась, приказала позвать сына, который к счастью на этот раз находился дома, и послала за управляющим своими делами. Любящий сын тихо и почтительно вошёл в комнату матери. Княгиня выслала вон дежурную горничную и осталась с ним наедине. У тебя нет более сестры, обратилась к нему мать, стоя у нервическую дрожью, которая возвращалась к ней каждый раз при воспоминании о дочери. Она для нас умерла, она опозорила нас, я ее прокляла. и мой единственный наследник. При этих последних словах молодой человек чутко навострил уши и ещё почтительнее нагнулся к матери. Извещение об этом едином наследстве столь приятное и неожиданно поразило его, что он даже и не поинтересовался узнать, чем и как. Опозорила их сестра и только с сокрушённым видом заметил, подделываясь влад матери: "А на мама всегда была не почтительно к вам она никогда не любила вас я делаю завещание в твою пользу продолжала княгиня сообщив ему по возможности кратче обстоятельства княжны да в твою пользу только с одним условием чтобы ты никогда не знал своей сестры это моя последняя воля Ваша воля для меня священна, заключил сынок, нежно целуя её руки. Управляющий в тот же день формальным порядком поторопился составить духовную, княгиня подписала её, и таким образом последняя воля её была исполнена к вящему удовольствию князька, который В глубине своей нежной сыновней души сладко помышлял только о том, скор ли матушка протянет ноги и тем даст ему возможность, что называется протереть глаза её банковвым билетом и поставить при случае на п родовые поместья. Глава 8. Литографский ученик. В тот же самый день в маленькой узенькой канурке одного из огромных и грязных домов на Вознесенском проспекте сидел розжеватый молодой человек. Сидел он у стола, понадвинувшись всем корпусом к единственному тусклому окну, и с напряженным вниманием разглядывал беленькую двадцати пятирублевую бумажку. Комнотка эта, отдававшаяся От жильцов, кроме пыли и копоти, не отличалась никаким комфортом. Два убогие стула, провалившийся волосяной диван с брошенной на него засаленной подушкой, до да простой стол у окна составляли все ее убранство. Несколько разбросанных литографий, две-три гравюры, два литографских камня на столе и граверские принадлежности достаточно объясняли специальность хозяина этой канурки. А хозяином её был рыжеватый молодой человек по имени Казимир Бадлевский, по званию польский шляхтич. На стене, над диваном, между увесевшим халатом и сюртуком выглядывал рисованный карандашом портрет молодой девушки, личность которой уже знакома читателю. Это был портрет Наташи. Молодой человек так долго и с таким сосредоточенным вниманием был углублён в рассматривание ассигнации, что когда раздался лёгкий стук в его дверь, он испуганно вздрогнул, словно очнувшись от забытья, даже побледнел немного и поспешно сунул в карман двадцатипятирублёвую бумажку. Стук повторился ещё. И на этот раз лицо Бадлевского просияло. Очевидно, это был знакомый и обычный условный удар в его дверь, потому что он с приветливой улыбкой отомкнул задвижку. В комнату вошла Наташа. Что ты тут мешкал? Не отпирал-то мне? ласково спросила она, скинув шляпку-бурнус и садясь на провалившийся диван. Занимался что ли чем? Известно чем. И вместо дальнейших объяснений он вынул из кармана бумажку и показал Наташе. На иначе утром расчет от хозяина заработок получил. Да вот и держу при себе, продолжал он тихим голосом и снова защелкивая задвижку. Ни за квартиру, ни за лавочку не плачу, а все сижу да изучаю. Нечего сказать, стоит, с презрительной гримасой улыбнулась Наташа. А то по-твоему не стоит, возразил молодой человек. Погоди, научусь, богаты будем. Будем, коли в Сибирь не уйдём, шутливо подтвердила девушка. Это что за богатство? продолжала она. Игра свеч не стоит. Я вот раньше тебя буду богата. Ну да, толкуй. Чего толкуй? Я к тебе не с пустяками, а с делом нынче пришла. Ты вот помоги ко мне. Так, э, честное слово, в брешах будем. Бадлевский с недоумением смотрел на свою подругу. Я ведь тебе говорила, что с моей книжной скандал случился. Матюши от наследства сегодня утром отрешила её. Рассказала злорадной улыбкой Наташа, а я наемче у нее в комнате порылась в ящиках да кое какие бумажонки с собой уперехватила. Какие бумажонки? А так письма да записки разные. Все до одной рукой у книжные писаны. Хочешь я тебе их подарю? Шутила Наташа: "А ты поразгляди-ка их хорошенько, попристальней, изучи её почерк, да так, чтобы каждая буковка была похожа. Тебе это дело знакомое. Копировщик ты отличный, значит, и задача как раз по мастеру". Гравёр слушал и только пожимал плечами. "Нет, шутки в сторону", серьёзно продолжала она, усевшись поближе к Бадлевскому. "Я задумала непростую вещь. Будешь благодарен, объяснять всё теперь некогда, узнаешь после. Главное, ты получше изучи почерк. Да зачем же всё это, недоумевал Подлевский. За тем, что ты должен написать несколько слов, но написать под руку книжны, так чтоб почерк похож был. А что именно нужно писать, это я тебе сейчас же продиктую. Ну а потом? Потом Потрепись достать мне какой-нибудь вид или паспорт под чужим именем и свои держи наготове. Да руку-то изучи поскорее, от этого всё зависит. Трудно, едва ли сумею, процодил сквозь зубы Бадлевский, почесав у себя за ухом. Наташа вспыхнула. А любить меня умеешь? Энергично возразила она, вскинув на него сверкающие досадой глаза. Ты говоришь, что любишь, так сделай, если не ужрёшь. Бумажки же учишься делать. Молодой человек в раздумье зашагал по своей кануре. А как скоро надо, спросил он после минутного размышления. Дня-тк через 2, что ли? Да не позже, как через 2 дня, или всё дело пропало, решительным и уверенным тоном подтвердила девушка. Через два дня я приду за запиской и паспорт, чтобы был уже готов мне. Хорошо будет сделано, согласился Бадлеевский. И Наташа стала диктовать ему содержание записки. Тотчас же по уходе ее гравер принялся за работу. Весь остальной день и всю ночь на пролет прокорпел он. над принесёнными ею листками вглядывался в характер почерка, сверял букву с буквой, слово с словом и над каждым штрихом практиковался самым настойчивым образом, копируя и повторяя его чуть ли не по 100 раз, пока наконец достигал желаемой чистоты. Он переморал несколько листов бумаги и самым упорным, что называется микроскопическим трудом, Оделевал каждую букву. Он достиг уже того, что изменил свой почерк, оставалось ещё придать ему непринуждённую лёгкость и естественность. От натуги кровь бросилась ему в голову, в ушах звенело, и в глазах давно уже лебели зелёные мушки, а он всё ещё, не разгибая спины, продолжал работать. Наконец уже утром записка была кончена и под нейю подписано имя Кнежные. Исполнение отличалось истинным мастерством и превзошло даже собственные ожидания Бадлевского. Лёгкость и чистота отделки были изумительны. Гравёр, взглянув на почерк книжный, слечил его со своей работы и сам удивился, до какой степени поразительно было сходство. И долго после этого любовался он на своё произведение с тем отрадным отеческим чувством, которое так знакомо творцу-художнику, И лишь здесь-то над этой запиской впервые с гордостью сознал в себе истинного артиста. Глава 9. Ерши. Половина дела сделана, решил он сам с собою, вскочив с провалившегося дивана после нервно беспокойного часового полусна. Но ну, а паспорт вот тебе и осечка. А задачил сагравер вспомни вторую часть непременного поручения Наташи паспорт. Да, осечка. Долго бормотал он в раздумье, опустив голову и уперев худощавые руки в угловатые колена свои. Наконец, перебирая в уме разное возможное и невозможное, подходящее и не подходящее, набрел он случайно на воспоминание об одном земляке сапожном подмастерье Юзиче, который, по собственному откровенному сознанию, в хмельную минуту более чувствует охоты к швetsам рукодельникам и к портняжному искусству, чем к сапожному ремеслу.